глава 29 Если я слегка волнуюсь из-за поездки в оперу, то бабушка просто вне себя. Очень надеюсь, что эти перчатки подойдут. Неодобрительно бормочет она, пока портниха делает последние стежки, подгоняя на мне платье из белого королевского атласа. Именно этот цвет должны носить юные леди, отправляясь в оперу. Бабушка заказала мои первые перчатки для оперы в универмаге уитли Партниха застёгивает крошечные жемчужные пуговки на моих запястьях, и обнаженные руки прячутся под дорогой лайкой. Мои волосы уложены в искусную прическу шиньон, украшены цветами. И, конечно же, я надела чудесное ожерелье Саймона. Когда я поглядываю на себя в зеркало, я вынуждена признать, что выгляжу чудесно, как настоящая истинная леди. Даже Том встает, когда я вхожу в гостиную, Пораженный моим преображением. Отец берет мою руку и целует. Его собственная рука при этом слегка дрожит. Я знаю, что он вернулся домой лишь на рассвете, что он весь день спал и очень надеюсь, что он здоров. Он промокает повлажневший лоб платком, но его голос звучит бодро и весело. «Ты настоящая королева, моя малышка. Ведь правда, Томас?» «Но, по крайней мере, с ней не стыдно показаться на людях». Отвечает Том. Для такого придурка он выглядит неплохо в своем элегантном фраке. «Это все, что ты можешь сказать?» Предостерегающим тоном говорит отец. «Ты выглядишь весьма респектабельно, Джемма. Только не забывай, что в опере нельзя храпеть, если заснешь. Это вызовет недовольство окружающих. Если уж я не засыпаю, слушая тебя, Том, я сумею не заснуть и в театре». «Карета ждет, сэр» сообщает вошедший Дэвис, наш дворецкий, избавляя нас от дальнейшего разговора. Когда мы выходим к карете, я замечаю выражение лица Картика. Он таращится на меня во все глаза, как будто я призрак или кто-то такой, кого он видит впервые в жизни. У меня это вызывает странное удовлетворение. Да, пусть видит, что я не какая-то там дерзкая девчонка, как назвал меня тот прихвостень Ракшана. «Дверь, мистер Картик, если вы не возражаете», — напряженно произносит Том. Картик, словно внезапно проснувшись, быстро распахивает перед нами дверцы кареты. Когда мы трогаемся с места, Том говорит. «Нет, в самом деле, отец, мне бы хотелось, чтобы ты пересмотрел свое решение. Только вчера Симс рекомендовал мне одного кучера». «Вопрос закрыт, Том. Мистер Картик будет возить меня туда, куда мне нужно». Сдержанно отвечает отец. «Да, вот этого я и опасаюсь». Бормочет Том себе под нос, так что его слышу только я. «Но, но!» Бабушка похлопывает отца по колену. «Давайте сегодня не будем дуться, хорошо? В конце концов, скоро Рождество». Перед нами распахиваются двери королевской оперы. Меня охватывает паника. «А что, если я выгляжу глупо, а вовсе не элегантно?» Что, если у меня что-то не в порядке? Платье, прическа, манеры. Я слишком высокоростом. Мне хочется быть пониже. Более хрупкой, брюнеткой. Не иметь веснушек. Ещё лучше стать австрийской графиней. Может, не поздно еще удрать домой и спрятаться? «А, вот и они!» — восклицает бабушка. Я вижу Саймона. Он так хорош в черном фраке с белым галстуком. «Добрый вечер!» Здороваюсь я, приседая в реверансе. «Добрый вечер», — отвечает Саймон. Он осторожно улыбается. И эта улыбка вызывает во мне такое облегчение и счастье, что я готова выдержать десяток опер подряд. Мы получаем программки и вливаемся в толпу. Отец, Том и Саймон погружаются в беседу с каким-то мужчиной. Он лосоват, у него прекрасная выправка, он носит монокль на цепочке. А мы с бабушкой и леди Денби спеша прогуливаемся по фойе, здоровое со множеством светских дам. Это необходимый парад, цель и смысл которого — продемонстрировать наши туалеты. Я слышу, как меня кто-то окликает. Это Фелисити и Энн. Они тоже в чудесных белых платьях. темно красные гранатовые серьги Фелисити сверкают на фоне ее серебристых волос. Розовая камея красуется у горла Энн, у самой ямочки. «Ох, боже!» — Выдыхает леди Денби. «Это же та самая скверная миссис Уоррингтон!» Это замечание ввергает бабушку в трепет. «Миссис Уоррингтон? Супруга адмирала? А что, там был какой-то скандал? Вы разве не знаете? Три года назад она уехала в Париж, но, ну, как говорили, на лечение, а юную мисс Уоррингтон отправили в закрытую школу. «Но я знаю от верных людей, что у миссис Уоррингтон в Париже был любовник, какой-то француз. Только теперь он ее бросил, и она вернулась к адмиралу, делая вид, что ничего не случилось. Конечно, в хороших домах ее не принимают. Но к ней на ужины и балы приезжают все, из уважения к адмиралу. Он ведь душа светского общества. Тссс, они идут сюда». Миссис Уоррингтон действительно шагает в нашу сторону, и девушки идут за ней следом. Я очень надеюсь, что меня не выдаст вспыхнувший на щеках румянец. Мне не нравится снобизм леди Денби. «Добрый вечер, леди Денби», — говорит миссис Уоррингтон, сияя улыбкой. Леди Денби не подает ей руку. Она раскрывает веер, но отвечает. «Добрый вечер, миссис Уоррингтон». Фелисити тоже ослепительно улыбается. «Если бы я не знала свою подругу, я бы не заметила льда в ее глазах». «Ох, Хен, да ты, похоже, потеряла свой браслет». «Какой браслет?» — не понимает Энн. «Тот, что герцог прислал из Санкт-Петербурга. Может, ты уронила его в туалетной комнате? Мы должны его поискать. Джемма, ты не против помочь нам?» «Нет, конечно», — отвечаю я. «Только поспешите», — предупреждает бабушка. «Спектакль скоро начнется. Мы удираем в туалетную комнату. Там несколько дам вертятся перед зеркалами, поправляя шали и драгоценности. Эн, если я говорю, что ты потеряла браслет, будь добра мне подыгрывать», — сердито говорит Фелисити. «Извини», — бормочет Энн. Ух, как я ненавижу эту леди Денби! Она ужасная женщина!» — цедит сквозь зубы Фелисити. «Неправда», — возражаю я. «Ты бы не стала ее защищать, если бы не была ослеплена ее сыночком». «Я совсем не ослеплена. Он просто пригласил нашу семью в оперу». Фелисити вскидывает брови, давая понять, что не верит ни единому моему слову. «Возможно, вам будет интересно узнать, что я выяснила кое-что насчет моего амулета». Говорю я, спеша сменить тему разговора. «Что именно?» — спрашивает Тен, снимая перчатки, чтобы поправить прическу. Ока полумесяца, похоже, представляет собой нечто вроде компаса. Именно это пыталось мне сказать Нел Хокинс. Я думаю, он может привести нас к храму. Глаза Фелисити вспыхивают. «Компас? Мы должны проверить прямо сегодня вечером». «Сегодня вечером?» — я ошеломлена. «Здесь, когда вокруг толпы народа?» Я чуть не сказала, когда рядом Саймон. «Да это просто невозможно». «Очень даже возможно», — шепчет Фелисити. Перед самым антрактом скажи бабушке, что тебе необходимо выйти в туалетную комнату. И мы, сэн, сделаем то же самое. Встретимся в фойе и найдем местечко, чтобы войти в сферы прямо отсюда, из театра. «Не так-то все просто», — возражаю я. «Бабушка меня не отпустит. Во всяком случае, одну». «Придумай что-нибудь», — настаивает Фелисити. «Но это будет нарушением приличий. Боишься, что Саймон плохо о тебе подумает?» Неодобрительно бросает Фелисити. Ты вроде пока что не помолвлена с ним. Я чувствую себя так, будто меня ударили. Я и не говорила ничего подобного. Фелисити улыбается. Значит, договорились. Прямо перед антрактом. И не задерживайся. Придумав этот план, мы поворачиваемся к зеркалам. Поправляем волосы и платья. Он пытался тебя поцеловать? Бесцеремонно спрашивает Фелисити. Ух! Нет, конечно, отвечаю я, смутившись. Я очень надеюсь, что нас никто не слышит. Я бы на твоем месте держалась поосторожнее, говорит Фелисити. Саймон слывет дамским угодникам. Со мной он держится как безупречный джентльмен, возражаю я. — тянет Фелисити, с хитроватым видом глядя на свое отражение в зеркале. Он безуспешно щиплет себя за щеки. Надеюсь, вызвать хотя бы легкий румянец. Мне так хочется познакомиться с кем-нибудь сегодня. С кем-нибудь добрым и благородным. Из тех, кто с удовольствием помогает другим. Вроде Тома. Два ярко-красных рубца виднеются на внутренней стороне ее запястья. Отметки свежие, похожие им всего несколько часов. Она снова резала себя. И он замечает, что я смотрю на нее, и ее щеки снова отчаянно бледнеют. Она быстро натягивает перчатки, скрывая шрамы. Фелисити ведет нас обратно, попутно здоровая с какой-то знакомой своей матери. Я хватаю Эн за руку, и она морщится. «Ты мне обещала, что не будешь больше этого делать», — говорю я. «Что ты имеешь в виду?» «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду!» Сержусь я. Она смотрит мне в глаза. На ее губах играет слабая печальная улыбка. «Лучше уж я сама себя буду ранить. Чем они будут ранить меня?» «Не так больно». «Не понимаю. У нас в Фелисити все по-другому», — говорит Энн, едва не плача. «Разве ты не видишь? У меня нет будущего. Для меня ничего нет. Я никогда не стану важной леди и не выйду замуж за кого-нибудь вроде Тома. Я могу только притворяться. Это ужасно, Джемма». Ты не знаешь, что может случиться, возражаю я, пытаясь хоть как-то ее утешить. Никто этого не знает. Фелисити замечает, что мы отстали, и возвращается. В чем дело? Ни в чем, бодро отвечаю я. Мы идем. Я беру Эн за руку. Все меняется, повтори это. Все меняется. Тихо, послушно повторяет она. Ты в это веришь? Энн качает головой. По ее пухлым щекам скользят слезы. «Мы что-нибудь придумаем. Обещаю. Но прежде всего ты должна мне обещать, что прекратишь это. Прошу тебя. Я постараюсь», — говорит Эн, прижимая к лицу руку в перчатке и стараясь улыбнуться. «Так, вот это неприятно», — говорит Фелисити, как только мы присоединяемся к толпе зрителей в фойе. Я прослеживаю за ее взглядом. Это Сесилия Темпл. Она стоит рядом со своей матерью, вытягивая шею, глядя в нашу сторону, как будто надеется, что увидит что-нибудь необычайно интересное. Энн впадает в панику. «Меня разоблачат! Я погибла! Для меня это конец!» «Прекрати!» — рявкает Фелисити. Но Энн, безусловно, права. Сесилия может развалить всю историю о знатной русской родне Энн и родственники герцоге как карточный домик. Мы ее обойдем, говорит Фелисити. Давайте сюда. Мы можем пройти по противоположной лестнице. Джема прямо перед антрактом. Не забудь. В третий раз, повторяю, не забуду, терпеливо отвечаю я. Огни вокруг начинают мигать, предупреждая о скором начале спектакля. А, вот вы где. Это Саймон, он ждет меня. Вы нашли браслет, мисс Брэдшоу? Нет. Она в конце концов вспомнила, что оставила его в шкатулке с драгоценностями. Лгуя. «У семьи Саймона собственная ложа, и она достаточно высоко для того, чтобы я почувствовала себя королевой, возвышающейся над своими подданными. Мы усаживаемся и делаем вид, что читаем программки, хотя на самом деле никого в особенности и не интересует Микада. Театральные бинокли помогают тайком проследить за знакомыми и любовниками, рассмотреть туалеты» разобраться, кто с кем явился в оперу. Здесь зреют будущие скандалы и драмы, и это куда интереснее того, что произойдет на сцене. Ну вот, наконец, свет гаснет, занавес поднимается, и мы видим маленькую японскую деревушку. Три у сопрана в восточных нарядах и черных блестящих париках поет, рассказывая о трех маленьких служанках. Это первая в моей жизни опера, и я нахожу ее восхитительной. В какой-то момент я замечаю, что Саймон наблюдает за мной. А он, вместо того, чтобы сразу отвернуться, ослепительно улыбается мне. И я представить не могу, что мне придется отсюда уйти, чтобы проникнуть в сферы. Здесь и без того хватает волшебства. Я недовольна, что меня призывает куда-то долг. Незадолго до антракта я навожу бинокль на Фелисити. Она нетерпеливо поглядывает на меня. Я шепчу на ухо бабушке, что мне необходимо выйти в дамскую комнату. И прежде чем бабушка успевает возразить, я выскальзываю за занавеску, прикрывающую выход в коридор, и встречаю с Фелисити и Энн. «Там наверху есть свободная ложа», — говорит Фелисити, хватая меня за руку. Грустная, задумчивая ария доносится из зала, пока мы молча спешим вверх по лестнице. Пригнувшись, мы ныряем за тяжелую занавеску и садимся на пол в ложе. Я беру подруг за руки. Закрыв глаза, мы сосредотачиваемся, и перед нами возникает дверь света.